Гея, пожав плечами, улыбнулась. Многие мужчины опасны, как, впрочем, и многие женщины. Трое мужчин поднялись со стульев, и Шалик представил их Геи. Кеннеди Джонс понравился ей сразу. Тут, подумала, она не возникнет никаких проблем. Затем ее зеленые глаза скользнули по Лью Феннелю. С ним придется держаться настороже. Гарри Эдвардс смотрел на нее с нескрываемым обожанием. И здесь все было окей. Но что же решила Гея? Компания подобралась разношерстная, но хоть с двумя можно было поладить. А с толстяком она уж как-нибудь справится. «Это мисс Десмонт, наш троянский конь». «Ничего себе сравнения засмеялась Гея. «Я бы предпочла быть Еленой, а не лошадью». «Сядьте, пожалуйста». Шалик придвинул стул для Геи. «Мисс Десмонд поедет с вами. Вы вылетаете в Йоханнесбург во вторник. Вам заказаны номера в Ранд Интернешнл». Я также договорился о вертолете, на котором полетят мисс Десмонд и господин Эдвардс. Он коснулся пепельницы кончиком сигары и продолжал. «Мне удалось кое-что узнать о поместье Калленберга, но я не могу ручаться за достоверность имеющейся информации» поэтому мисс десмонд необходимо первой попасть в дом каленберга и выяснить где расположен музей и как организована его охрана мисс десмонд опытный фотограф специализирующийся на съемке диких животных она поедет в южную африку по заданию известного американского журнала мир животных я договорился с главным редактором журнала который в прошлом обращался ко мне за помощью на тот случай если у каленберга возникнут подозрения Эдвардс – пилот ее вертолета. В поместье Калленберга есть небольшой аэродром. «Вы двое?» – Шалик взглянул на Гею и Гарри. «Приземлитесь там и скажете, что, увидев такой красивый дом, решили сделать несколько снимков. Вам, естественно, откажут, но Каленберг наверняка захочет познакомиться с мисс Десмонд». «А есть нет?» – спросил Гарри. Шалик нахмурился. «Я сказал наверняка, значит, так и будет». Я не привык бросаться словами. Итак, мне известно, где расположен музей, но, скорее всего, он в доме. Так как, по указанию Каленберга, украдены бесценные сокровища, музей должен хорошо охраняться. Лет восемь назад один из моих агентов в Дурбане, наблюдая за разгрузкой корабля, заметил, что на многих ящиках стояло имя Каленберга. Зная, что меня интересует этот человек, он не поленился выяснить, что это за ящики. Оказалось, они поступили от фирмы «Балстрэм» из Швеции, изготавливающей лучшие в мире сейфы. Он взглянул на Феннеля. «Вы со мной согласны?» Тот усмехнулся. «Некоторое время я работал у них и хорошо знаком с продукцией этой фирмы». «Совершенно верно, господин Феннель, поэтому я и пригласил вас участвовать в этой операции». Шалик стряхнул пепел. «Мой агент оказался умным человеком». Он добыл квитанцию на упаковку этих ящиков с перечнем их содержимого и прислал ее мне. Возможно, на основе ваших знаний о фирме Балстрем и этой информации и содержимом ящиков вам удастся составить впечатление о системе безопасности музея. Он протянул Феннелю пухлый конверт. В понедельник утром вы должны высказать свое мнение. Окей, буркнул Феннель и сунул письмо в карман. Господин Эдвардс. Шалик повернулся к Гарри. У меня есть авиационные карты Драконовых гор и поместья Каленберга. На стол лег другой конверт. Я хотел бы знать, сможете ли вы посадить вертолет на аэродроме Каленберга в месте, указанном Джонсоном? Об этом мы тоже поговорим в понедельник. Гарри кивнул и взял конверт. Шалик посмотрел на Кеннеди Джонса. Вы отвечаете за экипировку экспедиций и транспорт. «Я позабочусь об этом», — ответил Джонс. «Отлично. В понедельник мы уточним последние детали. Есть вопросы?» Фионель наклонился вперед. «А как насчет аванса?» Гримаса Шалика вряд ли могла сойти за улыбку. «Я ожидал этого вопроса. Из стола он достал четыре конверта. Один передал геи, а остальные сидящим перед ним мужчинам. В каждом конверте незаполненные туристические чеки на три долларов. Остальное вы получите после завершения операции. Он взглянул на часы. Жду вас в понедельник в 9.30. тридцать. Гея вышла в дверь вслед за шкаликом. Мужчины направились к приемной. Господин Феннель, я хотел бы обсудить с вами несколько технических вопросов. Феннель пожала плечами и вернулся к столу. Эдвардс и Джонс вышли из кабинета. Шалик достал новую сигару и неторопливо раскурил ее. «Нам необходимо поговорить на чистоту, Феннель. Два ваших спутника побывали в тюрьме, но едва ли их можно назвать преступниками. Вы же не просто преступник, но опасный и жестокий рецидивист. Я выбрал вас, исходя из вашего опыта, но не думайте, что мне неизвестно ваше прошлое». Я знаю, что вы хотите как можно быстрее покинуть Англию. Чтобы избежать тюрьмы, вы предали пятерых гангстеров, и главарь их банды, Морони, вынес вам смертный приговор. Прошлой ночью вам удалось ускользнуть. Шалик многозначительно промолчал. Как вы уже поняли, Фионель, меня интересуют подробности жизни людей, с которыми я работаю. И вот сегодня утром я получил дополнительную информацию – Вас разыскивают по подозрению в совершении трех убийств в Гонконге, Каире, Стамбуле. Интерпол с удовольствием воспользуется сведениями, имеющимися в моем распоряжении. Надеюсь, Феннель вас интересует то, о чем я говорю. Феннель облизал пересохшие губы. «Вы мне угрожаете? Я-то думал, что мы в одной команде». «Да, мы в одной команде, но это не значит, что я не могу вам угрожать». И прошу запомнить следующее. Во-первых, оставьте Гею в покое. Я знаю, о чем вы подумали, как только она вошла в кабинет. Мол, в африканских джунглях я до нее доберусь. Предупреждаю. Если вы хоть пальцем дотронетесь до мисс Десмонд, ваше досье немедленно попадет в Интерпол. Ясно? Феннель криво улыбнулся. У вас на руках все козыри. Теперь я буду смотреть на нее, как на свою мамашу. И второе. «Мне нужен этот перстень. Операция будет непростой, но вы должны преодолеть все препятствия. В противном случае у меня не будет причин скрывать от Интерпола некоторые подробности вашей биографии. Вы должны твердо усвоить Феннель. Я не терплю неудачников». Зубы Феннеля обнажились в злобные улыбки. «Я привезу этот чёртов перстень, но если от меня так много зависит, как насчет дополнительной платы». Мы поговорим об этом, когда я получу перстень. А теперь убирайтесь. Феннель взглянул на Шалика, но тот уже потянулся к телефонному аппарату. Пройдя через приемную, он вышел в коридор и направился к лифту. Натали Норман, убедившись, что Шалик говорит по телефону, выдвинула ящик стола и, выключив диктофон, сняла записанную кассету. Феннель велел таксисту провести его вдоль Хорсни-Роуд где жил его приятель Джейси, у которого он провел несколько дней после того, как ему удалось смыться от Громил Морони. Проезжая мимо его дома, он внимательно всматривался в залитое дождем стекло, но не заметил ничего подозрительного. Через пару кварталов он остановил машину, заплатил и пошел назад, стараясь держаться в тени.